Глава 7. Через несколько дней, без предупреждения, когда шли лекции, всех еврейских студентов и профессоров выгнали из университета. С этого момента евреям и студентам, и профессорам был закрыт вход в кампус. Эрнст не знал, что произошло. Был слишком занят, чтобы вникать. В то утро его начальник, пекарь, плохо себя чувствовал. «Спина сильно болит и ноги ломит», — сказал он Эрнсту. «Мне лучше прилечь». «Я понимаю. Я побуду здесь до десяти, пока не начнутся лекции. Но потом мне придется бежать в университет. У меня сегодня зачет», — сказал Эрнст. Он никогда не пропускал утренние занятия, но не мог оставить хозяина в таком состоянии. «Ты очень поможешь», — ответил пекарь. «Я пойду полежу». Сможешь обслужить покупателей, когда они придут? — Конечно. Ни о чем не беспокойтесь, я все сделаю. Эрнст замесил тесто и половину дня стоял за прилавком. Пекарь не смог подняться, и Эрнсту пришлось остаться в пекарне. Чтобы помочь хозяину, ставшему ему другом, он пропустил зачет. — Завтра поговорю с профессором и все объясню. Надеюсь, он позволит мне пересдать, — подумал Эрнст. Он понятия не имел, что тем временем всем его друзьям-евреям выдали предписание немедленно покинуть университет. Когда вечером он вернулся в общежитие, постель Анселя была заправлена, а все его вещи отсутствовали. На письменном столе в углу Эрнст увидел записку. Конверт был адресован ему и заклеен. Он надорвал клапан и прочел. «Мой добрый друг...» Когда ты вернёшься к нам в комнату с работы, ты увидишь, что моих вещей тут больше нет. Возможно, ты уже слышал, что меня вместе со многими нашими дорогими друзьями отчислили из университета. Всё дело в том, что принят закон, по которому евреям теперь нельзя учиться. Сложно поверить, что подобное происходит в такой цивилизованной стране, как Германия. Всех профессоров евреев тоже уволили с должностей. А ты, как и я, знаешь, какие это чудесные, блестящие люди, обладающие огромными знаниями, которыми могли бы поделиться. Я не верю, что это принесет благо стране. По-моему, последствия этого закона подорвут развитие Германии. Но я ничего не могу поделать. Я должен уехать и вернуться домой. С тяжелым сердцем я уезжаю от тебя. Мне нравилось жить и учиться с тобой вместе. Мы вели такие полезные дискуссии. У тебя великолепный ум, Эрнст, и я всегда буду тебя помнить. Надеюсь, ты тоже будешь помнить меня. Я не сомневаюсь, что однажды ты станешь блестящим доктором. Хотелось бы мне думать, что и я тоже, но я не знаю, что будет дальше. Возможно, мне придется поступить в еврейский университет и там продолжить свое образование. Не исключено, что мы еще встретимся. Кто знает? Что сулит нам жизнь? Но пока что я прощаюсь с тобой и желаю тебе всего наилучшего. Ансель. Эрнст положил листок обратно на стол. У него дрожали руки. Ансель хороший человек. Он мне нравится. Он был моим другом, настоящим другом, каким не будет больше никто. Я знаю, что из него вышел бы выдающийся врач. Это безумие. Не понимаю. О чем думает германское правительство? Не знаю, что станется с моими друзьями. Сложно поверить, что их таланты пропадут впустую, потому что они евреи. Это против всякой логики. Но я не осмелюсь никому рассказать о своих чувствах. Если я это сделаю, все обернется против меня. Со временем пекарь поправился. Его здоровье было подорвано, но он еще справлялся со своим делом, поэтому Эрнст вернулся к прежнему расписанию. Три дня спустя в комнату к Эрнсту подселили другого студента. Его новый сосед изучал литературу и поэзию. Между ними было мало общего. Оба вели себя вежливо, но друзьями не стали. Эрнст снова был одинок. Он скучал по Анселю и остальным друзьям, но ничего не мог изменить. Каждую неделю он писал отцу и, много раз, отправляя эти письма, мечтал вернуться домой. В одном письме Эрнст признался, что хотел бы вернуться в родной город и работать с отцом в его пекарне. Он объяснил, что знает, как отцу тяжело теперь, когда он остался без помощи матери. Отец ответил, что обещает нанять помощника. Он настаивал, чтобы Эрнст окончил образование. Ты уже столько прошел, поэтому должен стать доктором не только ради меня, но и ради всей нашей семьи. Но, вопреки обещанию, никакого помощника он не нанял и скрыл это от сына.